Глава 26. Ровно через час Лиза спустилась в гостиную. Покопавшись в бездонном шкафу, Лиза выбрала не очень яркое, но по всем параметрам очень дорогое платье из лилового штофа с узором из темно-фиолетовых серебром нитей. Поверх Лиза зашнуровала корсаж из того же материала, а под низ надела кружевную верхнюю сорочку которая закрывала грудь и сборилась под горлом красивым воротничком. На этот воротничок Лиза прицепила брошь с сиреневой розой на тонком стебле. Она не знала, не слишком ли ярок этот наряд для простого похода в ресторан, но платье этого Лиза раньше в шкафу не видела. Да и на бальное оно не было похоже, а потому рассудила, что каким-то волшебно-ведьмовским образом... Одежда в гардеробе появлялась именно та, что подходила для того или иного события. Со временем она, конечно, разберется в местной моде, а пока советы от колдовского шкафа были весьма кстати. Внизу Лиза уже ждала кошка, сидевшая на диване. «Бабушку твою за ногу», — сказала Лиза, помогая Корнелии обратиться. Она сегодня была одета в светло-голубое, тоже из штофа, грудь призывно выставлена в декольте, Хотя не так, как у француженок при дворе короля солнца. В общем, рыжая выглядела так, будто не она в фамильярах у Лизы, а наоборот, та у нее в прислужницах. Девушки вышли на улицу, заперли дом, и Корнелия, взяв Лизу под руку, повела ее по переулку к центру Санстрома. «А где ты наряды берешь? – поинтересовалась Лиза. «Мы — фамильяры, существа необычные, поэтому тоже кое-что можем в плане колдовья». Хмыкнула Корнелия. А зачем ты тогда деньги у меня на платье клянчишь? Потому что никакое ведьмовство не поможет сделать хоть что-то отдаленно напоминающее наряды, которые создает миссис Симпстресс. И почем же у нее платье? Ну... Можно из-за пятьдесят золотых взять что-нибудь прошлогоднее залежалое? Осторожно ответила Корнелия. Но ты-то наверняка рассчитываешь на навехонькое платье усмехнулась Лиза. «Конечно». «Кто же на бал в ратушне пойдет в старье? И сколько будет стоить ей удовольствие?» «Ну, золотых пятьсот». «Сколько?» «Да ладно тебе, у тебя же есть», надула губы Корнелия. «Да не про твою честь!» отрезала Лиза. «Ну, так уж и быть, с милостью велась она. Сходим вместе к этой твоей госпоже-супершвее и посмотрим, с чем ее едят». «Не надо ее есть!» «Да я образно!» — закатила глаза Лиза. Чем ближе к центру города они подходили, тем люднее здесь становилось. Видимо, жители не любили по вечерам сидеть дома. На улочках, что вели к центральной площади, раскинулся базар. Откуда-то выкатили десятки тележек-прилавков, где продавали всякую всячину — от шелковых лент и шпилек до свежевыловленной рыбы — от ароматных ванильных пончиков до бус, от куриных желудочков до туфлей и чулок. «Где мы будем ужинать?» — поинтересовалась Лиза, заметив над одной из дверей вывеску «Бычья лепешка». «Надеюсь, не здесь», — ахнула ошарашенная Лиза. В деревне, где жила баба Просковья, после того, как пастух угонял стадо пастись на поле, бабы с лопатами охотились на те самые коровьи лепешки. Сколько раз баба Просковья кричала на Лизу, чтобы та хватала лопату и бежала собирать добро, которое потом можно было сунуть под кусты смородины или под помидоры. Лиза никогда на авантюру не соглашалась. Она, девочка городская, не хватало еще лепешки за коровами собирать. А что, здесь очень даже вкусные лепешечки, не поняла ее ужаса Корнелия, срубленной мелко-мелко говядиной и лучком, приправленные перцем. Нет уж, спасибо. Нас бы сюда все равно не пустили, махнула рукой Корнелия. Это почему же? Потому что сюда только мужчин пускают. Что за домострой? возмутилась Лиза. Корнелия дернула ее за руку и потянула в сторону. Вскоре они оказались перед приветливой вывеской, на которой красовалось название Цесарка миссис Хен. Пришли. Лиза последовала за Корнелией внутрь. В ресторане было уютно и многолюдно. Их появление хоть и заметили, но не подали виду, за что Лиза была несказанно благодарна местным жителям. Не хотелось ей обмениваться диалогами и рассказывать о себе. Найдя свободный столик в дальнем углу, Корнелия тут же уселась и схватила лежавшее на красной скатерти меню. Лиза последовала ее примеру. От названий у нее тут же заребило в глазах. Тарелочка ароматно-пряная, говорливо кричащая. «Блюда из дикороста с душком, салатня Ноу Фишер Ноу Мясор, ноготки бабушки Хен в остро-задиристой сметане». «Обалдеть!» — Одурела, протянула Лиза. «Ну, девоньки красавишны, чем будем лакомиться?» К их столу подплыла кругленькая, маленькая, румянощёкая женщина в красном чипце и таком же красном переднике с белоснежными оборками поверх серого платья. «Ума не приложу» призналась Лиза. «Вы же Лизи Кортни!» расплылась в улыбке женщина. «А я миссис Хен!» «Очень приятно!» — кивнула Лиза. «Как только откроете любовные снадобья, мои дочурки сразу к вам!» Заговорщически подмигнув Лизе, сказала миссис Хен. «За зельюшком приворотным для своих женишков, мистера Торки и мистера Чика-младшего!» Ждем не дождемся. Корт Кортни уже вовсю варит любовные снадобья да лечебные эликсиры», — растянулась в улыбочке Корнелия и тут же получила под столом ногой от Лизы. «Мы готовы сделать заказ». «Конечно, конечно», — закудахтала миссис Хен. «Я буду суп цесарки на гребешки и тарелочку тушеной остро-приострой мясной мякотни. А еще фруктово-куриный чикенкейк и обглоданные ножки двухлетней цесарки». «Отличный выбор» одобрила хозяйка заведения. «А вы?» — посмотрела она на растерянную Лизу. «Ноу фишер, ноу мясор, пожалуйста». Лиза рассудила, что, скорее всего, это овощной салат. Главное, чтобы в него не сунули бабушкины ноготки или еще что похлеще. «И все? почти в один голос вскрикнули миссис Хен и Корнелия. «Ну, я даже не знаю, что выбрать. Любите жареное, пареное, тушёное?» уточнила миссис Хен. «Жареная, чтобы с золотистой корочкой», ответила Лиза. «Тогда я вам цесарочку целиком запеку в кисло-сладкое остром соусе. М, -м, м пальчики оближешь». Когда миссис Хен отошла от их столика, Лиза зашипела на Корнелию. «Ты зачем наврала, что я уже зелье варю?» «Так клиента привлекательство тебе делаю», пожала та плечами, чтобы в первый же день открытия народ валом повалил. «Да я даже не знаю, с чего начинать, а ты...» У тебя еще неделька целая на обучение». Тут к их столику подбежала юркая девушка лет восемнадцати и поставила огромный кувшин с каким-то светло желтым напитком и два стакана. Ловко их наполнив, она также быстро ускакала к следующему столику. «Одна из дочек миссис Хен», — сказала Корнелия. Лиза вдруг рассмеялась. «А вообще забавно получается. Дочки миссис Куры выходят замуж за мистера Индюка и мистера Цыпленка. Ну а что такого? Птица-птицу зрит издалека. И то правда, все еще веселясь, сказала Лиза. Минут через двадцать им принесли заказ. Несмотря на все опасения Лизы, все блюда оказались не просто съедобными, а восхитительно вкусными. И вскоре, забыв о своих страхах, она уплетала за обе щеки, запивая сладковатым лимонным напитком. Корнелия не отставала, млея и причмокивая от удовольствия.